Сталин молча и с интересом смотрел на мои манипуляции, которые я старался пояснять по мере возможности. Когда он понял, что все сложности сделаны специально, чтобы кроме него никто не мог просмотреть эту информацию, одобрительно покачал головой, но ничего не сказал. Зато когда я вывел на экран пару книг, объяснил ему, как листать текст, Сталин, казалось, забыл про все на свете, пился глазами, пробегая по строкам, стараясь успеть впитать максимум информации. Сейчас он напоминал мне умирающего от жажды в пустыне человека, который дошел до воды и пьет, и пьет, и не может оторваться, считая, что вода скоро исчезнет. Не желая ему мешать, я попросил разрешения выйти, посидеть где-то рядом с охраной и попить чаю. Если что, буду рядом. Сталин молча кивнул, и когда я открыл дверь, бросил короткую команду Ласику который смотрел на меня с очень большим интересом, чтоб меня в соседней комнате напоили чаем с бутербродами. Это быстро все организовали. Тут же вертелся морожка, поглядывая на меня с подозрением. Понимает ведь, что там Сталину предоставлен такой материал, который может перевернуть всю военно-политическую историю. И не он, не Берия, до этого они будут допущены без санкций Сталина. А ведь они пытались нам покопаться. Но пароль не подошел, догадался я. А ведь там и о Сталине, и о Берии, и о всех остальных много чего интересного. А главное, прописаны реальные тенденции развития государства. Все, что я недавно рассказывал Верховному, причем с подробностями и фамилиями. Да, на их места придут другие, может, более жестокие, но это уже будет другая история, отличная от нашей. Власик, которого просто распирала от желания узнать, что это такое он увидел, отвел морошка в сторону и стал аккуратно расспрашивать, благо Берия куда-то успел убежать по своим делам. Но не на такого напал. Морошка мужественно отругивался и в итоге отправил всесильного начальника охраны Сталина к самому Сталину за разъяснение. Тот, конечно, оценил юмор, криво усмехнулся и прекратил свои расспросы. Пока они припирались, стараясь не вовлекать меня в свой разговор, я конкретно налегал на бутерброды и еще обнаглев, затребовал в бутылку газированной минералки. И вот чудо! Минут через пятнадцать я стал обладателем Боржона. В общем, жизнь налаживалась, и я готовился в течение дня выслушивать Сталина и объяснять ему, какую кнопку он неправильно нажал.